Книга шестая. Книга с Воспоминание Воспоминания слишком давит плечи, Я о земном заплачу и в раю. Марина Цветаева. Последняя встреча. Я очень долго добирался от Тефлиса до Киева. В Киев поезд пришел к вечеру. Был широкий разгар весны, цвели каштаны, На куполах Владимирского собора горел горячий блеск заката, нарядно шумел крещатик. И тем беднее и опустошеннее показалась мне комнатка, где жила мама и сестра Галя. Прошло больше двух лет с тех пор, как я уехал из Киева в Одессу, а потом в Тифлис. За это время мама и Галя постарели, но стали спокойнее. При каждой возможности я посылал маме деньги и все время мучился, Что денег мало и доходят они с перерывами. Но мама не жаловалась. Я убедился, что характер у нее действительно был стоический. Костик, сказала она после первых слез и первых беспорядочных расспросов, мы с Галей нашли прекрасный способ жить, без больших затрат и огорчений. Какой же это способ? Посмотри на комнату, и ты поймешь. Я осмотрел комнату. Стены ее были. Желтые, как в больнице, обстановка нищенская, две жидкие железные кровати, старый шкаф, кухонный стол, три расшатанных стула и висячее зеркало. Все это было покрыто серым налетом, будто от пыли. Но никакой пыли не было. Серый цвет вещам придавали старость и беспрерывное вытирание их тряпками. «Знаешь», — сказала Галя, и болезненно улыбнулась в сторону окна, откуда падал солнечный свет, Знаешь, мы даже сделали с мамой ремонт. Я еще не успел спросить маму наедине, как у Гали со зрением, но понял, следя за ней, что она уже настоящая слепая, совсем слепая. Мама показала мне глазами на Галю, торопливо вытащила из-за рукава старой вязаной кофточки маленький платок и прижала к глазам. «Мама?» — спросила испуганно Галя. «Ты что, плачешь? От радости». — ответила мама срывающимся голосом. — Костик приехал, и мы опять все вместе. Мы с тобой опять не одни. — Костик приехал, — медленно повторила Галя. — Приехал. — Мой брат. Неуверенно добавила она, как будто представляя меня кому-то. — Да, мой брат. Она помолчала. — Костик, ты знаешь, мы долго спорили с мамой, в какой цвет выкрасить стены. «И покрасили в оранжевый. Правда, красиво?» «Очень красиво», — ответил я, глядя на стены, покрытые дешевой желтой краской. «Очень». «Мама говорит, что даже в пасмурный день к нам в комнатку как будто светит солнце. Правда?» «Правда», — ответил я. «Очень яркий и радостный цвет у этих стен. Где вы только нашли такую хорошую краску?» «Я уже ничего не вижу», — сказала Галя и опять улыбнулась не мне, а куда-то в сторону. Но я чувствую, как от стен просто тянет теплом. Она медленно пошла ко мне, придерживаясь за грубый кухонный стол. Я поднялся ей навстречу. Она дотронулась до моих пальцев, провела кистью по моей руке к плечу и коснулась щеки. Ой, какой ты небритый, сказала она и засмеялась. Я наколола пальцы. Я уже не делаю цветов из материи, не вижу. Теперь наша соседка, вязальщица. Дает мне сматывать гарусные нитки в большие клубки. Она мне платит по два рубля за каждый клубок. Когда Галя наматывает гарус, сказала мама, я ей читаю. Теперь ты понял, Костик, как мы живем? Да, я понял, ответил я, стараясь не выдать своего волнения. Я все понял. Мы, сказала мама, продали все лишнее, все ненужные вещи. На житном базаре, добавила Галя. Зачем нам, например, самовар? или старые бархатные альбомы с фамильными фотографиями. У нас их было четыре. Они лежали много лет на у пани Козловской. Пани Козловская была ветхая и тихая старушка, давнишняя приятельница мамы. «Все карточки я оставила», — заметила как бы оправдываясь мама. «Маме повезло. Она и не думала, что кто-нибудь купит теперь эти альбомы. И кто купил, представь себе!» — вмешалась мама. Она оживилась и даже засмеялась. «Какой-то монах из братского монастыря. Он взял все четыре альбома. Ему они были нужны. Вот догадайся, Костик, зачем?» «Я, конечно, не мог догадаться». «Бархатные переплеты очень тяжелые», — объяснила мама. «Из них получились хорошие, прямо роскошные покрышки для Библии. Монах их распродал по сельским церквам, а мы избавились от хлама. Так спокойнее жить». Я всю жизнь говорила, что вещи берут у нас все силы и мучают нас. Они заставляют нас работать на себя, как паденщиц. В общем, сказала мама, как будто прекращая затянувшийся спор, так легче жить. Мы свели свои потребности к самому малому. Мама сказала это с легким оттенком гордости. А что со старухой? спросил я Галю, той, что покупала у тебя цветы для Байкова кладбища. Умерла эта старуха. Я сделала на ее могилку венок из одних только ромашек. Замечательный венок, вздохнула мама. Последний. Я сейчас разогрею обед, а потом ты нам все расскажешь про себя. Хорошо? Посидите пока в комнате у Амалии или на балконе, на воздухе. Я взял Галю под руку и повел ее через комнату Амалии на балкон. Амалии не было дома. Галя шла по полу, как будто переходила мелкую реку, нащупывая ногой дно. Мы сели с ней на балконе, он выходил в сторону ботанического сада. Изредка по Бибиковскому бульвару проползал, повизгивая трамвай. На площади Владимирского собора, меж больших булыжников, уже выросла высокая трава. Приближался вечер. Закатный свет, отраженный множеством оконных стекол, наполнял улицу. — Костик, — спросила Галя, — ты, правда, напечатал несколько своих рассказов? — Откуда ты знаешь? К нам как-то зашла Гильда, сестра Эммы Шмуклера. Ты ее помнишь? Как же, такая длинная, нескладная. Ну, сейчас она, говорят, красавица, не узнаешь. Так вот, она и рассказала об этом, что же ты нам их не прислал? Я привез их с собой. Так слушай, таинственно сказала Галя, ты положи их на мамину постель, на подушку, а сам ничего и не говори. Ты знаешь, теперь это ее единственная мечта, чтобы ты стал настоящим писателем. «Недавно мама сказала про тебя, что если ты сделаешь хоть немного хорошего для людей, то этим искупишь». Так она сказала, «искупишь все ошибки отца». Скажи, пожалуйста, то, что ты пишешь, может помочь людям, чтобы они меньше страдали. Как ты думаешь?» Хлопнула парадная дверь. Спрячьте, быстро сказала Галя. «Это Амалия. Вот она удивится». Я спрятался за катку с Большим Алиандром. Амалия вошла, остановилась перед трюмо, подняла руки и устала поправила свои еще красивые волосы. «Я сижу у вас», — сказала Галя, — «потому что мама жарит котлеты, и у нас чат». Амалия усмехнулась и спросила, — «А где же он?» «Кто?» — испуганно спросила Галя. «Где он?» — повторила Амалия. «Костик. В переднем висит его плащ». Тут она увидела меня, схватила за руку, вытащила на середину комнаты обняла за шею и поцеловала несколько раз крепко и звонко, как целуют крестьянки. Я сделал так, как посоветовала мне Галя. Положил вечером на мамину подушку три моих рассказа, вырезанных из газет, где они были напечатаны. Мама в это время возилась на кухне. Я, конечно, струсил и тайком ушел в город. Бродя по улицам, я все время гадал, прочла ли мама рассказы или еще нет. Наконец я не выдержал и вернулся домой. Дверь открыла мне мама. Она взяла в ладони мою голову и крепко поцеловала в лоб. Глаза у нее были заплаканы. «Если бы ты знал», — сказала она, — «какие вещи я сейчас прочитала. Спасибо тебе, Костик, от всех нас, от отца и от братьев, и от нашей несчастной Гали». Мама не могла говорить. Она села на табурет в передней. «Дай мне воды», — попросила она. Я принес из кухни кружку воды и дал ей напиться. И это мой сын, сказала она почти шепотом и погладила мои руки. Мой костик. Ну что ты, мама, сказал я, пытаясь ее успокоить. Я стану здесь с вами. Не надо, твердо ответила мама. Иди своей дорогой. Только смотри, не забывай нас. Внезапно она сжалась в комок и зарыдала. Я обнял ее и прижал к себе. Если бы был жив отец. — сказала она, глотая слезы. — Если бы он был жив, как бы он был счастлив? Он был чудный человек, Костик, самый чудный человек на свете. Я ему все простила, и ты его прости. У тебя была тяжелая молодость. Теперь мне и умереть не страшно, но обещай, что если я умру, ты возьмешь к себе Галю. Я обещал ей это. Но все случилось совсем не так, как ожидала мама. Она не увидела даже моей первой книги. Жизнь распорядилась с ней из с Галей, круто и несправедливо. Как-то летом я уехал в Поти, в Калхиду, Готовился писать книгу о субтропиках. В Поти я заболел каким-то синим сыпным тифом, долго лежал в больнице, долго боролся со смертью. А в это время мама умерла в Киеве от воспаления легких. Через неделю умерла Галя. Без мамы она не могла прожить даже нескольких дней. Чего она умерла, никто не знал, и выяснить это не удалось. Амалия похоронила маму и Галю рядом, на Байковом кладбище, в страшной тесноте сухих заброшенных могил. С трудом я нашел их могилы, заросшие желтой крапивой, две могилы, слившиеся в один холм, с покоробленной жестяной дощечкой и надписью на ней «Мария Григорьевна и Галина Георгиевна Паустовски». Да покоятся с миром. Я не сразу разобрал эту надпись, смытую дождями. Из трещины в дощечке тянулся бледный, почти прозрачный стебелек травы. И странно и горько было думать, что это все. Что этот стебелек единственное украшение их тяжелой жизни, что он, как болезненная улыбка Гали, как маленькая слеза из слепых ее глаз, застрявшая на ресницах. Такая маленькая, что никто и никогда ее не увидит. Я остался один. Все умерли. Мать, давшая мне жизнь, не напрасную, и не случайную, лежала здесь под глинистой киевской землей в углу кладбища, рядом с полотном железной дороги. Сидя у могилы, я чувствовал, как содрогалась земля, когда проносились тяжелые поезда. Должно быть и там, в могиле. Мама тревожилась обо мне, как тревожилась в жизни. Она часто смотрела мне в глаза и спрашивала. «Ты ничего от меня не скрываешь, Костик? Смотри, не скрывай. Ты же знаешь, что я готова пойти на край света, чтобы тебе помочь».